Поход в оружейную лавку Ольга, подумав, отложила на потом, так как до этой самой лавки надо было топать чуть ли не 10 кварталов, а театр, вот он, неподалеку. Хоть бы не наткнуться на маэстро Карлоса прежде, чем она изловит кого-нибудь помоложе и поздоровее и пошлет доложить о себе. Тихонько приоткрыв дверь служебного входа и строго приказав Пака не шуметь, Ольга заглянула внутрь и убедилась, что в коридоре никого нет. Дверь в контору, где обычно сидел бухгалтер, находилась всего в нескольких метрах от входа. Но вот незадача. Маэстро нередко заходил туда и мог как раз сейчас сидеть у Лукаса, обсуждая стоимости карасей или чего-нибудь жалования. Пака шипнула Олика: "А ну-ка, давай сделаем так. Пойди, постучи вон в ту дверь и загляни внутрь. Там должен сидеть молодой человек в очках. Если он там один, зови меня". «А если у него сидит такой пожилой седой господин?» «Ой, нет!» Она представила себе реакцию маэстро Карлоса на заглянувшую в кабинет троллю морду и быстро скорректировала инструкции. «Как заглянешь, вежливо поздоровайся. Извинись и скажи, что тебе нужен господин Лукас. Если он там не один, попроси его выйти. А если один, зови меня, понял?» «Ага!» «А ничего, что я с кочергой!» «Давай я подержу!» «Ну, ступай!» Исполнительный тролль подошел, честно постучал и легким движением руки открыл дверь вместе с фрагментом косяка. «Тут никого нету», – доложил он, зачем-то еще и заглянув внутрь. «Я вижу!» Ольга подбежала к нему, держа кочергу на вытянутой руке, чтобы не испачкаться. Подумать только, и за этой хлипкой дверью, которую любой тролль может выломать, даже не заметив, хранятся наши театральные финансы. Завтра же скажу Лукасу, чтобы поставил новую попрочнее. Но где же все? Где хоть кто-нибудь?» Первой, на кого они наткнулись, была одна из будущих звезд сцены, которые в ожидании великого часа подвязались в театре в качестве уборщиц. Завидев Ольгу с кочергой и троллем, Она бросила швабру и ведро с водой, и с воплями скрылась за ближайшим поворотом. Ожидать, что эта визжащая паникерша деликатно подготовит маэстро к шокирующему известию, было бы глупо. Ольга подобрала подол и, припрыгивая через обратовавшиеся на полу моря и реки, побежала вслед в надежде, что ее хотя бы выведут к людям. Весь персонал театра, точнее весь непьющий персонал театра, способный явиться с утра на работу, обнаружился у двери в кабинет маэстро. Появление Ольги вызвало у и без того взволнованных артистов небольшой шок. Но в обморок упала только еще одна уборщица, то да и то, похоже, в расчете на внимание к своей персоне. «Если сейчас кто-то побежит за святой водой, начнет совать мне под нос обереги или совершать всяческие рукомахательные знамения, а грею кочергой», – пригрозила Ольга, предупреждая вероятное безобразие. Что здесь происходит? Госпожа Ольга. Из толпы протолкался бухгалтер Лукас, растерянно поправляя очки. Не потому, что они спадали, а потому, что не знал, куда девать руки. Откуда вы? Что это? Кажется, он намеревался кинуть на тролля, но в последний момент забоялся и зачем-то кинул на кочергу. Вот, кочергу из ремонта забрала. Ляпнула Ольга первое, что пришло в голову. Что вы все тут делаете? Где маэстро? Он там. Лукас беспомощно указал на дверь. Внутри. Сегодня к нему приходил какой-то тип из этих братьев. Что хотел, не знаю. Но после его ухода маэстро заперся и не открывает. Так чего ж вы топчитесь? восклицала Ольга, перед внутренним взором которой в одно мгновение промелькнула вся печальная история маэстро Карлоса, рассказанная полгода назад. «Вы что, не знаете? Не понимаете, зачем он приходил и что это значит для маэстро?» Она быстро оглянулась и решительно махнула рукой. «Пака, ломай дверь, скорее!» Дверь рухнула с одного толчка. Сначала Ольга увидела башмаки. Они находились примерно на уровне глаз и судорожно дергались, слегка раскачиваясь вместе со всем телом. Поднимать взгляд выше у Ольги не хватило духу, и она даже непроизвольно набрала в грудь воздуха, готовясь завизжать, но кто-то успел раньше. Панический виск за спиной мгновенно привел ее в чувство, наглядно показав, как позорно выглядит сия инстинктивная женская реакция на экстремальную ситуацию. Ольга испуганно выдохнула и жалобно пискнула. «Пака, сними его скорей!» «Как?» – растерянно уточнил тролль, не менее испуганный, чем визжащая актриса. Ольга заставила себя посмотреть вверх и тут же быстро отвела взгляд. Ты же высокий, залезь на стол и выдерни этот крючок с потолка. Быстрее, может, мы ещё успеем. Кто-нибудь, сбегайте за доктором. Она беспомощно оглянулась на перепуганных пардов. Ну что, мне самой бежать? Крдыбалет, шаг вперёд. Вот все втроём убегите, со всех ног. Если доктор не успеет, я вас уволю. Трое танцоров споро затопатали прочь, словно очнувшись от оцепенения. За спиной раздались закономерные треск и грохот. Неспособность делать что-либо тихо, похоже, встроена в т роли на генетическом уровне. Позвольте, Ольгу мягко подвинули в сторону, и в кабинет протиснулся Лукас, всё так же привычно поправляя очки. Я помогу. Пака уже выставала за обломком стола, всё ещё сжимая в лапе крюк, привязанный к нему шарфом. и не вполне сознавая, что несчастный маэстро вот-вот опять взлетит и повиснет. К счастью, бухгалтер успел отобрать у него трофей и принялся шустро растягивать и стаскивать петлю, приговаривая извиняющимся тоном. «Не извольте беспокоиться, маэстрина, предыдущий маэстро, у которого я имел честь служить, три раза вот так вешался, и всякий раз мне приходилось его снимать, так что я успел немного научиться». «Тебе чем-нибудь помочь?» А всякий случай спросила Ольга, изо всех сил пытаясь удержать слёзы. Нет, нет, не нужно. Всё в порядке, майстер дышит. Только он, простите, он пьян до беспамятства. Господи, да где же он взял? У него в шкафу стояло несколько бутылок различных напитков на случай, если вдруг понадобится угостить гостя или посетителя. Он никогда к ним не прикасался, а тут вдруг. Ольга скальзнула взглядом по шкафу. но уточнения были излишни. Прежде чем решиться на последний шаг, наставник, несомненно, допил все, что смог найти. Ресса Макс отыскал в храме бездонной зеницы, где обычно обретались провидцы. Спрашивать о своей дальнейшей судьбе он не собирался, раз уж ему столь недвусмысленно разъяснили бесполезность подобных вопросов. Но у него имелись к кузену и другие дела – которые требовали срочного ответа. На душе попрежнемускребли не только все кошки по морю, но и лично по фнути в своём кактистом обличии. Вот если сейчас Рэс изречёт, что за упокоение повелителя загадочная особа, которую каким-то образом высчитал Шелар, должна будет заплатить жизнью, что тогда? Если раньше Макс и позволял себе поразмыслить, пусть и безуспешно, над возможностью как-то это от его величиства скрыть, то теперь, когда любой выбор может оказаться той самой судьбоносной вилкой, нечего и думать о подобных вещах, только правду, какой бы вредной она ни была. "Здравствуй, Макс", как обычно произнёс Рэс и только потом обернулся. "Как всё прошло?" "Лучше, чем я опасался", как можно бодрее отозвался Макс, присаживаясь напротив. "Хотя всё равно приятного мало, если опять получится как в прошлый раз". Если ты хотел уточнить, как именно получится? Да нет, мне уже всё объяснили. Я вот что хотел. Помнишь последний вариант, который мы рассматривали? Конечно, с безметежностью правиника согласился РС, уводя взгляды в неведомых дали. Я периодически возвращаюсь к этому раскладу, проверяю, не сорвалось ли чего. Пока всё идёт как надо. Все нити подобраны правильно, и как раз начинают завязываться в нужный узел. тип её сейчас и спорт от ли чего новые обстоятельства, которые как раз сегодня добавилось. Не думаю, лишь на ты там не настолько важный фактор. Это утешает. Но в прошлый раз я забыл спросить тебя о судьбе хмм объекта, которого мы условно поименовали рыковой брюнеткой, а это оказалось важно. На днях я имел беседу с господином, который сей объект открыл. И он недвусмысленно поставил меня перед фактом. Если нашей героине что-то угрожает, он просто не отдаст её на рассержение повелителю и припосчёт искать другой способ с ним справиться. Я проверю, пообещал Рэс, нетрапыво поднимаясь и безошибочно направляясь к столику, где стояли кувшин и кружки. Почему-то я этот момент упустил. Слишком сосредоточился на картине до ключевого события. и совершенно выпустил из внимания обстоятельства после. А твой знакомый несомненно прав. Даже если девушка сама сознательно решится на такую жертву, не особенно этично с нашей стороны такую жертву принимать, а уж посылать её на смерть, даже не предупредив, это уже не байнен, это тиермя. А спутать их лики это тебе не майфу. Если нечто подобное случится при твоём участии, то ни ты, ни связанный с тобой человек не избегнете последствий. Сам знаю, проворчал Макс. Фари, будешь? Да, спасибо. Когда ты сможешь точно сказать? Сегодня точно нет. С вечера я заступаю на большое бдение на сутки. Понятно. С трудом скрыв досаду, Макс принял из рук кузена кружку с охлаждённым настоем листев фари и смог поблагодарить хотя Рес прекрасно заметил бы и безмолвный кивок. Большое бдение устраивалось в храме еженедельно, и все провидцы, начиная с третьего круга, по очереди принимали в нем участие. Заключалось ее действие в том, что посвященные собирались большой группой в одном помещении и придавались совместному прозреванию будущего в глобальных масштабах. Значит, сегодня Ресу предстоит многочасовая медитация. Завтра он будет работать, а послезавтра отсыпаться. Что-то не так? Да нет, всё так. Только придётся ждать до следующего выходного. А меня любопытство гложет. Вот и всё. Ресу улыбнулся. Я скажу кому-нибудь из родственников, отцу, например, пусть тебе приснится и сообщит. Сам Рес по чужим сведениям был не ходок. в силу специфичности его собственных. А вот через родственников это да, это мысль верная. «Спасибо!» Макс отхлебнул из кружки и осторожно поинтересовался. «А как там Дэн? К нему можно зайти?» «Бесполезно!» – чуть качнул головой кузен. «Он почти все время отсутствует в этой реальности. С Татьяной опять плохо?» «Нет. Опасность давно миновала. Остались только рутинные лечебные процедуры». Девочка сильно ударилась головой, потеряла память, плохо разговаривает, координация движений нарушена. Всё это надо лечить и восстанавливать. Тётушка Фрель справилась бы сама, но один более близкий родственник, с его помощью всё пойдёт быстрее. Вот он лежит в трансе чуть ли не круглосуточно. Он тебе нужен по какому-то конкретному делу?